Глава вторая. Я развязываю шнурок, и мне на ладонь падают два обычных камушка из сада, один серый с черными прожилками, второй цвета слоновой кости. Под бархатной тканью нащупываю что-то еще. Это сложенная гармошкой записка похожа на печенье с сюрпризом. Первый камень обозначает вес гнева, второй — символизирует тяжесть вины. Можно вернуть оба камушка, если человек желает избавить себя от их груза. Интересно, она все еще ждет, когда я верну ей камни? Получила ли она остальные 34? Я ощущаю укол стыда, разворачиваю листок бумаги кремового цвета и читаю письмо, датированное 10 апреля 2013 годом. Дорогая Анна, меня зовут Фиона Ноулс. И искренне надеюсь, что ты не помнишь, кто я. А если и помнишь, то лишь потому, что в твоем сердце из-за меня остался шрам. Мы вместе учились в блумфилд Хиллс. Ты была новенькой, и я выбрала тебя своей жертвой. Я не только издевалась над тобой, но и настроила против тебя всех девочек. Однажды я даже основательно тебя подставила. Я сказала миссис Мэйпл, что ты взяла ответы на экзаменационные вопросы по истории, хотя это сделала я. Чувство испытываемого мной стыда не передать словами. С возрастом мне удалось побороть в себе детскую жестокость, зависть к окружающим и неуверенность в себе, однако обязана признать, что в школе была отъявленной хулиганкой. Конечно, меня это не извиняет, но хочу сказать, что мне очень и очень стыдно. Я прошу у тебя прощения. Мне приятно было узнать, что ты добилась успеха во взрослой жизни, стала ведущей собственного шоу в Новом Орлеане. Скорее всего, ты забыла о Блумфилд-Хиллз и той противной девчонке, которой я когда-то была. Поверь, мои ошибки преследуют меня до сих пор. Днем я адвокат, а ночью пишу стихи. «Мне повезло, и часть моих произведений опубликована. Я не замужем, и у меня нет детей. Порой мне кажется, что одиночество для меня своего рода епитемия. Я прошу тебя отправить мне один камень. Это будет означать, что мои извинения приняты, а ты не держишь на меня зла. Пожалуйста». Отправь такие же камни людям, которых обидела ты, и не забудь приложить записку с извинениями. Надеюсь, камни вернутся и к тебе, и ко мне. Таким образом, круг всепрощения замкнется. Если ты решишь отправить мне камушек, выброси второй в озеро или зарой в саду. Сделай то, что тебе покажется верным. Главное, чтобы этот жест символизировал освобождение от обиды». С наилучшими пожеланиями, Фиона Ноулс. Кладу письмо на стол. И сейчас, спустя два года с того момента, как оно попало в мой почтовый ящик, я не могу читать его спокойно, даже дыхание учащается. У меня было столько проблем из-за этой девчонки. Из-за Фионы Ноулс распалась моя семья. Да, если бы не она, мои родители никогда бы не развелись. Тру виски. Мне надо рассуждать здраво, не поддаваясь эмоциям. Фиона Ноулс теперь спокойна. Я стала одним из первых получателей ее камней прощения. Итак, что конкретно мы имеем? Передо мной сейчас лежит то, что стало бы прекрасной идеей для мистера Питерса и будущего шоу на WCHI мы могли бы пригласить Фиону в студию и рассказать нашу историю обиды и прощения. Проблема лишь в том, что я не могу ее простить. Я не собиралась. В отчаянии кусаю губы. Должна ли я перебороть себя именно сейчас? Или могу схитрить? В конце концов, работодатели просит меня лишь представить идеи. Возможно, шоу никогда не выйдет на экран... Нет, мне лучше быть готовой ко всему. На всякий случай. Беру из пачки лист бумаги и в тот же момент слышу стук в дверь. «Десять минут до начала», — произносит Стюарт. «Иду». Поспешно хватаю счастливую ручку, подарок Майкла, сделанный в день, когда мое шоу получило второй приз на вручении премии телео-радиовещателей Луизианны, и быстро пишу ответ. «Дорогая Фиона». Отправляю тебе камень, символизирующий тяжесть твоей вины и освобождающий мое сердце от гнева. С наилучшими пожеланиями, Анна Фар. Да, это половинчатая мера, но большего я сделать не могу. Кладу письмо в конверт, отправляю туда же камушек и запечатываю. По дороге домой брошу его в почтовый ящик. Теперь я не солгу, когда открыто признаю, что вернула камень прощения.